Глава 5. Новая игра дым карамыслом. Если вчерашнее действо стало потрясением для неподготовленных посетителей и обитателей двора, то новая игра по свежеподслушанному отрывку из песни о светолюбии и любомире перевернула вверх дном дворцовые бани, кузню, амбары, конюшни и даже звериный двор где в холле и неге до этого дня проживали экзотические подарки заморских послов. То и дело, прорывавшиеся в мир больших гиканье, ор, пыль, столбом и дым коромыслом, заставляли слабонервных хвататься за сердце, воинственных за подручные средства потяжелее, а царского стольника за перо и пергамент, писать срочный вызов самой сильной колдунии, что смогла бы навести порядок среди внезапно разбушевавшихся скрытников». После захода солнца, когда пыль осела и дым рассеялся, скрутнято восторженно попрощались друг с другом, взяли с непрухи обещание подумать на завтра новую игру и разбежались по домам. Дворленок, ощущая, провожавший его полное восхищение взгляд за лепушки, почувствовал, что не королевич Елисей и не княжич Любомир, а он сам, наиглавнейший герой белого света и добравшись до своего угла, срочно улёгся спать, чтобы завтра настало как можно скорее.